7 октября 1978 года. Суббота. Олег Данилович Калугин в настоящее время является генерал-майором КГБ, начальником управления К. Внешняя контрразведка, ПГУ. Был завербован в результате совместной операции ЦРУ-ФБР во время обучения в Колумбийском университете по программе фонда Фулбрайта вместе с Александром Яковлевым. ставшим одним из самых законспирированных агентов влияния американских спецслужб. Агент Кук, привлеченный Калугиным как раскаявшийся невозвращенец, желающий искупить свою вину перед СССР, был подставой американских спецслужб. Такой подарок КГБ в виде ученого, разрабатывавшего секретное твердое топливо в корпорации Тиакол, должен был придать новый импульс карьере предателя в ПГУ. На его совести убийство двойного агента Ларка, Николай Артамонов, который мог разоблачить Калугина как секретного сотрудника ЦРУ, раскрытие сотен сотрудников зарубежных резидентур КГБ, передача множества ценнейших материалов и информации советских спецслужб, имеющих стратегическое значение, слив американцам чехословацкого разведчика Кехера в 1984 году. Жирная синяя точка в конце предложения чуть размазывается, и я откладываю ручку в сторону, разминая затекшие пальцы, испачканные пятнышками чернил. Дед, чтобы мне не мешать, с утра ушел на рыбалку, предварительно вручив ручку и пачку белых листов. Калугин, Чернов, Поляков, Гордиевский, Пигузов, Бохан, Дуглас, Левченко, Григорян, Резун, Светлов. Шеймов и многие другие. Некоторые из них уже работают на западные спецслужбы, другие еще станут изменниками в недалеком будущем. За каждым из них тянется черный кровавый след предательства, погибшие и поломанные судьбы работавших на нашу страну людей, украденная стратегическая информация, многомиллионный экономический ущерб и негативные политические последствия. Среди этих приспособленцев почти не было идеологических противников СССР. Мотивами измены у большинства служила банальная алчность, жажда красивой жизни на западе, желание скрыть от коллег свои грязные делишки, которыми их шантажировали западные спецслужбы. Как жуки караеды эта нечисть подтачивала государство изнутри, нанося ему немалый вред. Отдельный раздел я посвятил архитекторам будущей перестройки, детально расписав роль и участие в развале страны каждого из них. Горбачев, Шеварнадзе, Яковлев, Ельцин и многие другие, бывшие пламенные коммунисты, руководители полютбюро и государства, они целенаправленно вели ее к будущей катастрофе. Беспринципные карьеристы, с легкостью отрекшиеся от левой идеологии, позволивший им взобраться на вершину государства, развалившие страну и спровоцировавшие кровавый хаос 1990-х. Подвигом каждого из них тоже уделил внимание в своей тетрадке. Для придания дополнительного веса своей информации я кратко расписал будущие попытки угона самолетов в 1978-1979 годах. Список открывался 15 октября этого года, когда Ан-24 на маршруте Симферополь-Одесса захватил бандит с пистолетом Марголина и заканчивался перестрелкой 14 сентября 1979 убийством вл 18 одного из членов конвоя рядового Данченко, потребовавшего лететь в США. Теперь нужно скрепить листы. Слава богу, у деда на даче валялся тяжелый дырокол, который я предусмотрительно приготовил. Беру в руки похожее на дверную ручку прямоугольное устройство, резким нажатием пробиваю две дырки сверху листов и перевязываю их лентой, спрятав информацию за пустой бумажной обложкой. Отдельной стопкой креплю и откладываю в сторону свои распредложения по реформам в СССР. За этим занятием и застает меня веселый дед, вернувшийся с рыбалки. «Закончил писанину?» — интересуется он. «Ага, уже минут пять. Ты смотри, даже перевязал их. Молодец!» — улыбается генерал. «Дай-ка посмотреть». Протягиваю стопку Константину Николаевичу. Дед, прищурившись, сосредоточенно вчитывается в текст. Улыбка пропадает с его лица, как будто кто-то невидимый стер ее ластиком. Секунда! и передо мной стоит совсем другой человек. Добродушный пенсионер моментально преображается в сильного волевого бойца, готового к смертельной схватке. Стиснутые челюсти, стальной блеск в глазах, неестественно прямая осанка выдают его напряжение. Пробежав глазами по тексту и закрыв последнюю страницу, генерал поднимает тяжелый взгляд на меня. «Ты помнишь, я тебе говорил...» что нас всех могут зачистить, если узнают про твои способности?» спрашивает дед. Дождавшись моего кивка, генерал продолжает. Эта информация — настоящая бомба. Если она взорвется, дерьмом накроет всех по самые гланды. И страну, и партию, и людей. Так вот, если это, — потряхивает он рукописью, попадет не в те руки, то жить нам останется считанные часы. и под замес может попасть вся наша семья, твой отец и мать, бабушка и многие другие. «Я это понимаю», — смотрю деду в глаза. «Зачем ты повторяешься?» «Я хочу», — старик даже порозовел от волнения, «чтобы ты осознавал всю ответственность и последствия наших шагов. Поэтому говорил тогда, повторяю снова и буду тебе напоминать это в будущем. Одна ошибка — и все». Мы подставим не только себя, но и всех своих близких. Поэтому дед набирает ртом воздух, как перед глубоким нырком. Никогда, никому, ни слова, ни полномека об этом. Будь предельно осторожен и внимателен. Взвешивай любое свое слово и каждый поступок. Не дай бог только возникнет подозрение, что ты обладаешь какими-то стратегическими сведениями и, можешь что-то сделать с системой, растопчут и не заметят. Это понятно? Понятно. Со вздохом подтверждаю я. Буду очень аккуратен и осторожен. Обещаю тебе. Тяжелое молчание повисло в воздухе. Солнечные лучики, игриво прыгающие по столу, исчезли, и темный полумрак сгустился в комнате, заставляя стены угрожающе нависнуть над нами. Но это не значит, что я буду сидеть сложа руки, пока ты будешь искать выходы на Машерова и Романова», предупреждаю генерала. Помнишь знаменитое выражение Марка Аврелия, переделанное масонами ордена Кадыша? «Делай, что должен, и будь, что будет». «Нет-нет, я никуда не полезу и никому ничего рассказывать не буду». «Во всяком случае, то, что изложил сейчас в тетради». Предупреждающе вскидываю руку. видя, что генерал уже готов взорваться. Просто я уже начал многое делать на своем, местном уровне. Зачем, я тебе уже рассказывал. Невозможно жить в обществе и быть свободным от него. Это еще Владимир Ильич говорил. Поэтому я и начинаю с самого малого, своего городка. Масоны, цитаты, ворчит Константин Николаевич. Больно ты умный, как я вижу. Книжный червь какой-то. Дедуль, книги – источник знаний. Шутливо выставляю вверх палец, ухмыляясь генералу. А еще – это возможность получить новую полезную информацию, обогатить свой лексикон, развить мышление и воображение. И если ты помнишь, я всегда много читал. И не только художественные книги, а еще и публицистику, историческую, военную и научную литературу. Поэтому воспринимай меня таким, какой я есть. въедливым и немного пафосным занудой. Ремня бы тебе по заднице дать, пафосному зануде, чтоб не сильно умничал перед дедом. Тоже мне, товарищ политрук. Сурово начинает генерал, но, встретившись со мною, взглядом не удерживается, и его губы начинают медленно расползаться в широкой улыбке. Понадобится, дед, и политруком буду, и агитатором, и сыном полка. В моих глазах играет лукавая искорка. Если потребуется, или Родина прикажет. Ладно уже, разошелся, профессор. Бурчит генерал. Я тебя понял. Винцера аут море. Победить или умереть. Заметив удивление в моих глазах, дед ухмыляется. Что, не ожидал? Ни один ты латынь знаешь. Ладно, продолжает Константин Николаевич. помнишь, что ты обещал. Если с тобой что-то случится, наши шансы изменить историю к лучшему резко уменьшаются. Об отце с матерью и мне с бабкой уже не говорю. И вообще, учти, что я уже, знаешь ли, уже не молод. Могу и приставиться в любой момент. Дед, прекрати, тебе еще жить и жить, возмущенно начинаю я. Но старик обрывает мою речь властным взмахом руки. Ты все уяснил. Суровые глаза генерала. Пронизывают меня насквозь. Да, медленно киваю. Безрассудно наражен лесть и язык распускать не буду. Не волнуйся, я все контролирую. Хотелось бы верить беззлобно ворчит Константин Николаевич. Не переживай, дед, я тебя не подведу. Слишком многое поставлено на карту. Пристально смотрю в глаза генералу. Наши взгляды скрещиваются, словно два клинка. Константин Николаевич медленно кивает. На мое плечо опускается крепкая рука деда. «Считай, что ты меня убедил». 8 октября 1978 года, воскресенье. Ну, как понравилось выступление наших бойцов. Гремит голос сенсея, отражаясь от стен зала гулким эхом. Мальцев картинно замирает в стойке с поднятыми вверх кулаками. Зеленый москхалат красиво облегает атлетический торс. Разбросанные в стороны Миркин, Потапенко, Волобуев правдоподобно изображают трупы. Полежав несколько секунд в живописных позах, ребята встают и подбирают макеты ножей и автомата Калашникова. Зал взрывается бурными аплодисментами. Азартно хлопают в ладоши деддомовцы, бурно рукоплещет пришедшая из рабочих общежитий, заводов и вузов молодежь, прочитавшая наши приглашения. Улыбается уголками губ Елена Станиславовна, прибывшая с большой толпой деддомовцев. Недалеко от нее, развязно привалившись к стенке, стоят белобрысы из бидоном и остальная гоп-компания. в их глазах секундной растерянности, И изумленным рожем вижу. Они впечатлены. Но через мгновение на лица гопников и их боевых подруг снова возвращаются кривые презрительные ухмылки. Ну ничего. Через минуту я надолго сотру эти выражения с ваших морд. Злорадно думаю я. Сейчас в зале не протолкнуться. Все пространство возле ковра забито людьми. Первые ряды Сидят на заранее расставленных скамейках, последние стоят, заполняя пространство до самых стенок. Внимательно смотрю на окружающих, равнодушных нет. Всех переполняют эмоции. Горящие восторгом глаза, раскрасневшиеся довольные лица. Вижу Ваню, Пашу и Аню, стоящих вместе с Тимуром Мансуровым, Смирновым и другими одноклассниками рядом с входом. У самого ковра сверкает вспышкой фотоаппарата Вероника. Поймав мой взгляд, блондинка задорно вскидывает вперед руку с выставленным вверх большим пальцем. Еле заметно киваю в ответ. Среди оживленно-голдящих детдомовских малышей, сидящих прямо перед татами, мелькают знакомые бантики. Отыскиваю взглядом Машу. Кроха улыбается мне. сверкая маленькими белыми зубками и машет рукой. Подмигиваю ей в ответ. Рядом с ней примостились на скамейку Валя и Оля. Брюнеточка с любопытством вертит головой, разглядывая присутствующих. Ольга сидит со скучающим лицом. А теперь, гремит голос сенсея, желающие могут проверить себя и поработать с самым младшим по возрасту нашим бойцом. Алексеем Шелестовым. Учеником 10 класса. Мокрые от пота бойцы покидают ковер. Иду, аккуратно раздвигая присутствующих прямо в центр татами. Возникает ощущение, что заботливо наглаженное и накрахмаленное мамой белоснежное кимоно скрипит при каждом движении. На моих руках боксерские перчатки, немного усовершенствованные умельцами-знакомыми Игоря Семеновича. Они чуть обрезаны в конце и имеют отверстие для пальцев, чтобы позволить бойцам полноценно применять захваты в борьбе. Ого! На татами выходят сразу трое парней. Один под два метра ростом, костлявый, но широкоплечий. Второй — крепенький такой боровичок с мощной, налитой силой фигурой. Третий ростом меня, сухощавый, но сухой и жилистый. Минуточку. Поднимаю я руку в перчатке. С удовольствием сражусь с вами всеми. Но я еще раньше обещал бой своему знакомому. Первым будет он. Отыскиваю взглядом Гордея. Он уже протискивается сквозь возбужденно-голдящую толпу. Что-то не вижу в глазах Белобрысова особой радости от возможности избить наглеца. Злоба чувствуется. Это видно. А уверенность в победе нет. Парень выходит на борцовский ковер, нервно сжимая кулаки. Изумленная Елена Станиславовна привстает со своего места, набирает воздуха, чтобы что-то сказать, но передумывает и, на секунду замерев, обессиленно падает на скамейку. Первый бой Алексей проведет с Семеном Гордеевым, а потом с любым из вас. Ребята договорились об этом заранее. Это вопрос принципа. объясняет наставник недовольно гудящему залу. — Тебе переодеться надо? — обращается он к Белобрысому. — Нет. — шипит он через сцепленные зубы. — Мне и так удобно. — Как скажешь. Зорин подает ему такие же перчатки, как и у меня. Гордей неловко натягивает их на руки. Сенсей деловито затягивает толстые боксерские шнурки и завязывает их на запястьях. Семен становится напротив меня, изобразив что-то похожее на боксерскую стойку. Наставник взмахом руки отправляет его в противоположный угол. Я тоже отхожу подальше. «Готовы?» — спрашивает сенсей. Киваю, внутренне собравшись. Резко выдыхаю и концентрируюсь на поединке. «Да!» — рычит блондин. «Бой!» Зорин резко машет рукой и отпрыгивает в сторону. Белобрысый несется ко мне на всех порах. Большой замах кулаком, видный каждому опытному бойцу. Подныриваю под правую, продолжая движение. Семена немного заносит вперед. Передо мной маячит его затылок, в который я легонько тюкаю перчаткой. Смех в зале. Семен разворачивается ко мне с разъяренным лицом. Пытается пнуть меня ногой. Ловлю голень сгибом локтя, Делаю шаг в сторону, приближаясь к противнику и разворачивая его. Резко подсекаю подъемом стопы опорную ногу. Семен с грохотом опрокидывается на ковер, раскинув руки. Имитирую удар правой в голову и отпрыгиваю назад. Белобрысый быстро вскакивает. Может, хватит? Холодно интересуюсь у него. Нет, не хватит. Семен в бешенстве, глаза мечут молнии. Но урок парень усвоил. Теперь он, выставив кулаки, приближается ко мне намного осторожнее. Тычок в лицо левой блокирую подставкой перчатки. Ухожу в бок от правой, валясь вперед на его тело, моя нога обвивается вокруг его нижней конечности, руки обхватывают тело противника, вынуждая его опрокинуться навзничь назад. Стандартный зацеп из самбо, отработанный мною до автоматизма на сотнях тренировок. Падаем на ковер. Быстро смещаюсь в сторону, меняя положение. Семен переворачивается на бок, пытаясь уйти от меня. Привстаю, захватываю руками его запястье и предплечье, поворачиваюсь на 180 градусов, мягко валюсь назад, сплетая ноги и беря его руку на излом. Стоит чуть сильнее надавить, увеличить угол, и перелом гарантирован. «Сдавайся, Гордей, ты проиграл!» Тихо шиплю ему. «Нет!» — стонет блондин, поворачивая ко мне искаженное от боли лицо. По его лбу ползет крупная капля пота. «Все, закончили! Я сказал конец боя!» — врывается в сознание голос Зорина. С неохотой отпускаю руку соперника. Гордеев пытается кинуться на меня, но сильные руки сенсея с легкостью оттаскивают его назад. «Семен, перестань!» — кричит Ирина Анатольевна. Белобрысый обмекает в объятиях Игоря Семеновича. Через секунду тренер объявляет о результате поединка, вскидывая вверх мою руку. Снимаю перчатки, подхожу к блондину и протягиваю ладонь. Секунду поколебавшись, он неохотно обменивается со мной рукопожатием. Ты хорошо бился, молодец, хвалю его, и Гордей немного успокаивается. Но шансов у тебя никаких не было вообще. Просто я с малых лет занимаюсь, и тренер у меня лучший в городе. Хочешь научиться так драться? Да. Глаза Белобрысова оживают. Научишься. Парит и проиграл, теперь вступишь в клуб. И будем вместе тренироваться. Когда можно начать? Семену явно не терпится. Не торопись. Предупреждающе вскидываю вверх ладонь. Сперва надо поговорить обо всем серьезно. У нас есть определенные принципы и требования. которые должен соблюдать каждый член клуба. Попозже вернемся к этому вопросу. Хорошо? Хорошо, вздыхает Гордей. Тогда иди к своим, а мне нужно с остальными разобраться. Следующим был Длинный. Парень раньше явно занимался боксом, постоянно тыкал джебом, пытаясь держать меня на дистанции и готовя прямой правой. Но это ему не помогло. Разобравшись в тактике соперника, Высоко поднял предплечье к голове, пошел в клинч, рывком зашел за руку, оказавшись сзади, соединил ладони замком на его теле, подсел, рывком оторвал от земли и бросил противника прогибом. Затем перевернул его на спину, заставив завалиться на себя, скрестил ноги на животе противника, закрепляя позицию и заставил сдаться удушающим. С Боровичком бой вышел скоротечный, но интересный. Этот невысокий паренек оказался неплохим борцухой. Быстро сблизился со мной, надавил корпусом вперед, заставив меня сопротивляться, резко дернул за руку, уложив мое тело на спину и попытался провести мельницу. Пришлось уже в полете захватить локтем его подмышку, увлекая за собой и, аккуратно приземлившись на ковер, перекинуть его через себя, продолжая движение, зафиксировать положение сверху и взять руку на излом болевым. Последнего соперника я эффектно расстрелял ударами рук и ног на дистанции. Особенно не вкладывался, чтобы не нанести большого ущерба, постоянно перемещаясь и работая на быстроту. Противник ничего не мог со мной поделать, и после пары минут наглядной демонстрации моего преимущества Зорин остановил бой. Зал взорвался неистовыми аплодисментами. Деддомовцы, присутствующие парни и девушки возбужденно хлопают, сияя счастливыми лицами. А я чувствую себя настоящим триумфатором. Что-то кричит Иван, трясет руками, собранными в замок Пашка, вздергивает кулак вверх Мансур. Теперь понимаю, какие чувства испытывали гладиаторы, слыша восторженные крики толпы в Колизее. Я тону в лучистых зеленых глазах улыбающейся Ани, скандировании одноклассников «Молодец!» воплях и восклицаниях впечатленных зрителей. С торжествующим криком ко мне летит маленькая молния с большими белоснежными бантиками. Опускаюсь, принимаю протянутыми руками сестренку и высоко поднимаю вверх визжащую от восторга малышку. Сам не замечаю, как оказываюсь в кольце смеющихся, хлопающих меня по плечам и спине людей. Ухмыляется Мальцев, показывает большой палец Вова Потапенко, обнимает за плечи Игорь Миркин. Среди всеобщего торжества и ликования чувствую чей-то пронзающий насквозь ненавидящий взгляд. Чуть поворачиваюсь и встречаюсь с глазами бидона, привалившегося к стенке. отморозок кривит губы и отворачивается в сторону. «Ничего. Скоро я обязательно тобой займусь, сволочь. Мысленно даю себе обещание». «Шелестов, все нормально?» Встревоженно спрашивает Зорин. «У тебя такое выражение лица стало?» «Да, я поворачиваюсь к сенсею. Просто вспомнил кое-что. Ничего серьезного». Когда толпа, довольная увиденным зрелищем, расходилась, Я отозвал в сторону Николаенко. «Ань, хочу тебя попросить об одной услуге». Смущенно смотрю в большие зеленые глаза. «Ты можешь взять шефство на долей? Помнишь, мы подсаживались к малявкам в детдоме? Там еще такая надутая девочка была, которой ничего не надо». «Помню», — одноклассница кивает. «А почему шефство на долей и именно я?» «Понимаешь, на секунду задумываюсь, как лучше сформулировать свои мысли». Это очень несчастный ребенок с искалеченной душой. Два раза ее удочеряли и возвращали обратно в детдом. Ты можешь представить, что пережила девочка? Теперь она уверена, что никому не нужна. И вся жизнь ей представляется в черных красках. И Маша на мозги постоянно капает, заражает пессимизмом. Так ты что, хочешь обезопасить Машу от брюжания? В зеленых глазах светится огонек сарказма. Да при чем тут это? Досада явственно слышится в моем голосе. Просто желаю, чтобы у Оли появился какой-то лучик надежды в жизни. Умная и заботливая старшая сестра, которая всегда поможет, подскажет и выслушает. Мы же уже договорились, что возьмем каждый подшефного из малышей и будем им помогать как можем. Просто, Ань, я тебе верю. Ты сможешь вытащить малышку из депрессии и безнадеги. Показать, что в жизни бывают и белые полосы. И хорошие люди. Она уже никому не доверяет. Живет, как злобный волчонок. А ты поможешь ей снова стать человеком. Ладно, я попытаюсь. Аня смотрит на меня с непонятным выражением лица. Но там же еще есть и третья подружка. Мы будем Оле и Маше уделять время. А как же она? Никто не уйдет обделенным. Небрежно машу рукой. Вальке я тоже кого-то найду. С Вероникой поговорю или с Иваном. Все будет нормально. 10-15 октября 1978 года. Дела в клубе шли полным ходом. Вероника сумела все отлично организовать. Теперь холлы всех вузов, техникумов, ПТУ, заводских проходных украшали красочные плакаты с призывами посетить наш клуб и вливаться в его стройные ряды. Над их составлением пришлось потрудиться. Лаконичные, короткие предложения, яркие призывы, красивые изображения суровых воинов с оружием, нарисованные Настей Цуркану, приглашение заниматься рукопашным боем, освоить специальную подготовку военных, научиться защищаться, сделали свое дело. Возможность увлекательных походов, активное участие в жизни города, помощь ветеранам, Это тоже привлекло большое количество молодежи, которым наскучил серый быт провинции. Спортивные секции, кружки – все было для них привычным и вызывающим зевоту у многих. А тут появляется что-то яркое, красивое, необычное. Интересная организация с элементами армейской подготовки и дисциплины, делающая из парней и девчонок подготовленных бойцов. Мощные парни в камуфляже, демонстрируют на показательных выступлениях приемы рукопашного боя, мастерство владения ножами и оружием с легкостью преодолевает препятствия и заграждения. Естественно, все это вызвало ажиотаж. Тем более мы открыто предлагали нашим новым членам ВПК «Красное знамя» активно приглашать к нам соседей, знакомых, приятелей из числа молодежи. Наш главный агитатор Вероника собрала себе небольшую команду из школ, техникумов, ПТУ, заводов, которые после грамотной обработки и знакомства с методами пропаганды пришлось мне посидеть с ними несколько часов, излагая сведения, полученные в результате озарений и видений будущего, несли нашу рекламу в массы, привлекая новых членов в наши ряды. Четыре парня, и три девчонки получили красивые фотографии с наших выступлений, сделанные Вероникой, постоянно рассказывали окружающим о мероприятиях и делах нашего клуба. Правда, подробно проинструктированные мною и блондинкой агитаторы делали это максимально ненавязчиво и аккуратно, чтобы не вызвать невольного отторжения у подруг, приятелей и однокашников. Каждый пришедший заполнял подробную анкету, где указывал адрес проживания, описывал увлечения, желания и черты своего характера, сдавал пару фотографий для личного дела. Анкета отправлялась в штаб, занимая место в кабинете сэнсея среди многих десятков себе подобных. Затем назначался двухмесячный испытательный срок, по прохождении которого человек становился полноценным членом ВПК «Красное знамя» после принесения торжественной клятвы, которую мы разработали на основе военной присяги СССР. Главный тезис, который мы старались привить новичкам – «Не будь равнодушным, делай все возможное для города, общества и страны». Ведь именно от каждого из нас зависит, какой наша родина будет завтра. И это нам удавалось. Люди слушали нас. Многие были изначально настроены скептически, сидели с саркастическими ухмылками. Но доброжелательное отношение, атмосфера товарищества, наши аргументы и реальные дела, которыми мы только начинали заниматься, постепенно заставляли их прислушиваться к нашим словам и растапливали лед недоверия. На следующий день... После показательного выступления я, Вероника и Зорин два часа поили Гордея чаем с печеньем и беседовали, объясняя принципы, на которых собирались строить ВПК Красное Знамя. Разумеется, воспитанный на блатной романтике подросток не мог сразу же кардинально измениться, но зерно сомнений и пищу для размышлений мы ему дали. И под конец душевного разговора Семен даже немного отмяк. Провожая парня, я рассказал ему о проделках бедона и попросил сделать так, чтобы этот отморозок не приставал к маленьким девочкам и не убивал животных. Побагровевший от ярости белобрысый, сквозь зубы пообещал, что он займется этим вопросом и лично объяснит извращенцу и садисту его неправоту. Тем временем численность участников Красного Знамени росла как на дрожжах. За неделю В клуб записалось около 500 человек молодежи. Это было очень внушительное количество для нашего городка. Пришлось Веронике и Зорину разговаривать с начальником спортивного комплекса «Звезда», чтобы переместить часть тренировочных групп туда. Их активно поддержал мой отец, и Подольский согласился. Теперь у ВПК «Красное знамя» было два зала для тренировок. В помещении клуба. где остался наш штаб, и в «Звезде». Занятия с новичками Вили мальцев, Волобуев, Потапенко пришлось и мне подключаться. Даже загруженная агитационными делами Вероника тоже взяла отдельную небольшую группу из девушек и ребят младшего школьного возраста. Со всех участников знамени, кроме дедомовцев и детей из трудных семей, собирались взносы от 20 30 копеек и до рубля и выше на текущие расходы. Помощь ветеранам и малышам, оставшимся без родителей, приобретение спортивного инвентаря для тренировок и другие нужды ВПК Красного Знамени. Занималась сбором средств наш главный агитатор Вероника со своими добровольными помощниками. Не забывал я и о новой сестренке. Заезжал в детдом, привозил ей и подружкам гостинцы, пару раз с разрешения директора брал Машу с собой погулять по парку и посидеть в кафе. Кстати, на одной из таких встреч хихикающая малявка рассказала, что у Бедона появился огромный фингал под глазом, и теперь он обходит малышей десятой дорогой, не рискуя даже приближаться к ним. Похоже, беседа Гордея с отморозком... Получилась на редкость убедительной. Иногда компанию мне составляли Аня вместе с Олей и Ваня с Валей. Волков вообще был удивительно добрым и ответственным парнем. Несмотря на загруженность тренировками по гребле и в клубе, он сразу же согласился взять шефство над Валей. Тамару Федоровну тем временем перевели в общую палату. Ее состояние улучшилось, и она уже могла принимать гостей. Узнав об этом, я вместе с Мальцевым заехал к ней, предварительно посетив базар и приобретя у крикливых торговцев налитые спелым соком красные яблоки и ярко-оранжевые мандарины. Мама Сергея просто засияла, как теплое летнее солнце, увидев меня. Смущенный искренними объятиями, поцелуем и пылкими благодарностями спаситель позорно сбежал через пять минут, Бормоча извинения, ссылаясь на занятость, и обещая обязательно заехать попозже. Несмотря на загруженность делами, пару раз удалось встретиться со Светой. Первый раз я приехал к ней в общежитие с Серегой Мальцевым, узнавшим о прошлом инциденте с местной шпаной и вызвавшимся меня сопровождать. Моему товарищу сразу же пришлась по вкусу соседка Светы по комнате – рыжая, фигуристая Алена. Подруге Шатенке тоже понравился высокий, широкоплечий мальцев, и гулять по парку мы отправились уже вчетвером. Я наслаждался каждым мгновением свидания, шутя и болтая о всяких пустяках и с удовольствием слушая заливистый, заразительный смех своей подруги. Мы гуляли, обнявшись, под звездами, светящимися теплым синеватым светом сквозь ветки деревьев, мечтали о будущем, и дурачесть танцевали, шурша засохшей листвой под громкую музыку, доносившуюся из кафе напротив. Все-таки в брежневском времени были собственная романтика и очарование. И юные девушки в большинстве своем являлись наивными и искренними созданиями, ждущими настоящей любви. А тем временем работа в клубе набирала обороты. Налаживались первые контакты с милицией. Вероника, как и обещала, привела не только своего знакомого лейтенанта, но и его папу, майора. После чаепития и доверительной беседы в кабинете Узорина, экскурсии по клубу, знакомства с нашими делами и тренировочным процессом, каменные лица милиционеров заметно расслабились. Вячеслав и его отец Олег Борисович пообещали помогать и содействовать во многих наших начинаниях. А лейтенант, впечатленный эффективными приемами рукопашного боя, напросился на тренировки, пообещав привести и несколько своих друзей, молодых оперов. Я, в свою очередь, нанес визит Амельченко, отыскав его в родном РВД. Максим Иванович встретил меня настороженно, но когда я изложил свою просьбу, смягчился. посматривая на меня с невольным уважением. Старший лейтенант, сам выросший в проблемной семье, воспринял мою просьбу помочь с получением списка трудных детей, чтобы взять над ними шефство и вырвать из цепких лап улицы с большим энтузиазмом. Он пообещал поговорить с инспектором по делам несовершеннолетних и всячески содействовать этой инициативе. Расстались мы с Амельченко почти друзьями. Не забывал я и о физической подготовке. С первых дней попадания в свое прошлое активно загружал свое тело серьезными нагрузками, пытаясь улучшить общую выносливость и силовые показатели. Пять раз в неделю я вставал в шесть утра, вытаскивал на спортивную площадку возле дома две потертые папины 16-килограммовые гири и проводил небольшую, но жесткую тренировку. жимы, подбрасывания, и кручение снарядов вокруг тела, рывки чередовались с подтягиваниями и другими упражнениями на брусьях и турниках. Работал по принципу круговой тренировки, переходя от одного упражнения и снаряда к другому с минимальным отдыхом. Именно так готовились борцы олимпийского уровня и другие атлеты, для которых была очень важна силовая выносливость, а не дутые мышцы быстро устающих культуристов. в конце 80-х, начале 90-х, рекламировавшихся во всех спортивных газетах и журналах. Три раза в неделю после интенсивного получасового утреннего тренинга я бежал кросс от 5 до 7 километров по пересеченной местности пустыря, находящегося недалеко от дома, перепрыгивая на ходу поваленные деревья, кучки земли, ямки и другие препятствия, Я готовил свое тело к привычным в прошлой жизни марш-броскам. Сначала бегал налегке, а потом надевал на спину рюкзак с книгами, постепенно увеличивая нагрузку. Но на этом не останавливался и еще больше усложнял задачу. Всю дистанцию кросса проходил в рваном темпе, резко увеличивая скорость на коротких участках, а потом сбрасывая ее. Я спинным мозгом чувствовал, такая подготовка в недалеком будущем может спасти мне жизнь. Конечно, на свои спецназовские показатели выйти за короткий срок было невозможно, но за месяц появились первые результаты. Тело налилось силой, начали прорисовываться сухие, перевитые жилами мышцы, предплечья обрели каменную твердость, а старые футболки и рубашки – Начали лежать в плечах. И, конечно, первой это заметила мама. «Растешь сына. Вон уже совсем большим и сильным стал. Придется новые вещи покупать. Настоящий мужчина». С легкой грустинкой вздохнула она, потрепав меня по волосам после очередной тренировки. А жизнь шла своим чередом. Началось активное наведение порядка в школах. Через пару дней... После моего показательного выступления произошел первый инцидент. Во вторник после алгебры ко мне подлетел Пашка, таща за локоть смазливую черненькую девочку из 9 Б. За ее руку держится пацан помладше, по виду четвероклассник. Ребенок судорожно всхлипывает, прижимая к лицу платок. Белоснежная ткань с голубыми узорами, испачкана кровавыми разводами. — Леха в туалете на втором этаже недельский, Лисенко и Поляков курят и младшеклассников шмонают, — взволнованно сообщил Амосов. — Танькин брат сопротивлялся, так они ему нос разбили. — Сволочи, я им голову оторву, — шипит девятиклассница. Ее глаза мечут молнии. Ребенок сморкается, выбрасывая на платок очередные сгустки крови. Суки. В глубине души поднимается и нарастает, как снежный ком, Бешеная ярость, готовая в любой момент выплеснуться наружу. Я далеко не ангел. Но ненавижу, когда подонки бьют маленьких и слабых. Так, Паша, зови Мансура и Смирнова. А мы пока с Ваней пойдем с этими уродами поговорим. Давно пора, кивает Волков. Его мрачный взгляд не сулит сявкам ничего хорошего. Вы тоже с нами, предупреждаю брата и сестру. Тань, как твоего братца зовут? Михаил. С достоинством отвечает девочка. «Миша!» Одновременно с сестрой подает голос ребенок, пытаясь сдержать очередное рыдание. «Держи себя в руках, Миша!» Наклоняюсь к пострадавшему пацану. «Ты же мужчина!» «Сейчас мы пойдем и накажем твоих обидчиков. Ты готов их показать и рассказать, как все было?» «Готов». Паренек затихает и из-под смотрит на меня, забирая у него платок, Аккуратно промокаю разбитый нос, убирая подсохшие красные разводы над губой. Кровь уже перестала течь. Платок сразу же отбирает и засовывает себе в карман сестренка. Вот и отлично. Пошли. Протягиваю пареньку ладонь. Пашка убегает звать Мансура и Смирнова. Ребенок бодро шагает со мной по затертому паркету. С другой стороны его держит за руку насупленная Татьяна. Чуть позади нас идет Ваня с решительным выражением лица. Встречающиеся по дороге школьники с любопытством смотрят на нас. Спускаемся на второй этаж. Возле серой двери мужского туалета останавливаемся. «Таня, подожди нас здесь. Прошу девятиклассницу. Мы сами разберемся. Все будет нормально». Девчонка хочет что-то сказать, открывает рот, но потом передумывает. «Хорошо», — кивает она. Только я вот тут стоять буду и с места не сдвинусь, пока вы оттуда не выйдете. Передаю руку ребенка Ване. Вдыхаю, настраиваясь на боевой ритм, и резко рву закрытую дверь на себя. Разбухшая от времени и влаги древесина, противно стонет, соприкасаясь с плиткой. Быстрым шагом захожу в туалет. Грязный, заплеванный пол со свежими сплющенными окурками. Лисенко и Поляков с перекошенным испугом лицами вскакивают с подоконника. В их пальцах тлеют горящие огоньки сигарет. Стоящий ко мне спиной Недельский оборачивается, пряча руку с папиросой Беломорканала за спину. «Шелестов?» — вырывается у него. Лисенко и Поляков, узнав меня, расслабляются. На их лицах появляются наглые ухмылки. Вперед выходят Ваня с Мишей. «Ну-ка, Михаил, расскажи, что тут происходило?» Поворачиваюсь к малышу. «Я в туалет зашел, а тут эти». Шмыгает носом ребенок. «Курят». Школьник замолкает. Под наглыми взглядами сявок он съеживается и опускает голову, рассматривая поцарапанную плитку на полу. Поднимаю ладонью его подбородок. «Миша, не бойся. Говори, как есть. Мы разберемся». Они спрашивают, деньги есть? Хмуро бубнит парень, а я им нету. Вот этот, палец школьника утыкается в улыбающегося Недельского, говорит, не ври, выворачивай карманы мелкота. Я отказался. Паренек замолчал. Продолжай, Миша, не робей, подбадривает его Ваня. Но он меня того ударил, нос разбил. На последней фразе голос ребенка дрогнул. Карману вывернули, тридцать копеек забрали. «Понятно. Мой голос холоден, как лед». «Ну и чего ты нам сделаешь?» — улыбается Недельский. «В ментовку побежишь?» Дверь снова с протяжным скрежетом распахивается, и ухмылка с физиономией Антона пропадает. За моими плечами вырастают внушительные фигуры Мансурова и Смирнова. Сзади маячит веснушчатое лицо запыхавшегося Пашки подпершего спиной захлопнувшуюся дверь. — Нет, не побегу, — усмехаюсь я. — Зачем? Сами вас воспитывать будем. — Ты чего? — подает голос Лисенко. — Вообще оборзел Шелестов. Смотри, не таким рога отшибали. Молчу. С этими уродами дебаты бессмысленны. Они понимают и уважают только силу. Резко бью костяшками левой в солнечное сплетение Недельскому. Сявка охает, изгибается пополам. Ладонью захватываю запястье Лисенко и силой сдергиваю его с подоконника. Он с грохотом шлепается на пол, как лягушка, раскорячив в разные стороны руки и ноги, получает удар ногой по бедру от Волкова и трамбует животом плитку. Быстро выдвинувшийся вперед Мансуров коротким левым боковым сшибает Полякова, как кеглю, ударом ладони по затылку Отправляю Антона на пол стальным сявкам. «Ах ты, сука!» — стонет Недельский, но болезненный тычок ногой по почкам заставляет его заткнуться. «Бить детей и забирать у них деньги может только говно», — сообщаю скрюченному на полу Антону. «Сейчас мы отправим тебя в родную среду». Подхватываю сявку под мышки, поднимаю его. «Давайте, Ваня и Серега, подключайтесь!» «Мансур!» «Посмотри за этими, пусть лежат смирно», — командую я. Боксер кивает. Смирнов и Волков послушно хватают Недельского. Антон упирается, но мы волочим его к белому кружку параши. Моя рука упирается в его затылок, заставляя голову нагибаться вниз, прямо в вонючее и запачканное коричневыми потеками очко. «Не надо, пожалуйста, я больше не буду», — дрожащим голосом умоляет Недельский. и куда только подевались его наглость и самодовольство. «Отвечаешь за свои слова?» Уточняю я, продолжая направлять его башку в загаженную ямку параши. «Отвечаю, гадом буду!» — хрипит Недельский. «Я завязал! Пидором буду, если еще кого-то трону!» «Ладно, поверю тебе на первый раз. Отпустите его, ребята!» Смирнов и Волков разжимают руки. Антону трясет мелкой дрожью. Его грудь ходит ходуном, с шумом вбирая в себя воздух. Давай обратно. Тычком направляю его в соседнее помещение к распростертым на полу дружкам. Там картина все та же. Лисенко и Поляков глотают пыль, вытирая собою грязь. Между ними с видом надзирателя стоит Тимур. Дверь по-прежнему подпирает спиной Пашка. Рядом с ним привалился к стене Миша. В глазах ребенка светится нескрываемое удовольствие. «Отдохнули?» — интересуюсь я. Сявки что-то неразборчиво мычат в ответ. «Можете встать. Милостиво разрешаю я». Лисенко и Поляков медленно поднимаются и отряхиваются, прожигая меня ненавидящими взглядами. Поляк щупает ладонью челюсть и кривится. «Больно? А ты как думал?» «Верните ребенку его деньги». требую сявок. Недельский нехотя залезает в карман и достает горку мелочи. Из кучки монет выбираю двадцать и десять копеек. Держи, Миш. Протягиваю ребенку монетки. Спасибо. Маленькая ладошка проворно хватает копейки. Остальные деньги тоже у малышей забрал? Интересуюсь у Антона. Нет, это мои. Родители на столовую давали. Бурчит он. Прячь их обратно. нам чужого не надо. Теперь так, уроды. Хором приносите извинения Мише. Затем наводите порядок в помещении. Все бычки в мусорку. Если откажетесь, будем продолжать ваше воспитание мужскими методами с поочередным маканием в парашу. Вопросы есть? А если мы на тебя, директрисе, пожалуемся? Злобно смотрит на меня Лисенко. Не боишься? Нет, спокойно отвечаю я. Во-первых, Тогда к Нелли пойдут Миша и Таня и расскажут о том, как вы избиваете младшеклассников и отбираете у них деньги. Заодно и платочек с пятнами крови продемонстрируют. Во-вторых, мне стало об этом известно, и я подошел и побеседовал с вами без рукоприкладства. Все здесь присутствующие подтвердят. Правда, ребята? Конечно. Иван солидно кивает. Мы никого не били. Просто предупредили, что расскажем обо всем Нелли. А вы испугались, решили сами первыми к ней побежать и наврать всякие гадости. Абсолютно верно, поддерживает его Тимур. Кто вас трогал, убогие, клоуны дешевые? Если я бы хоть один раз полную силу ударил, то в травматологию гарантированно отправил. А в-третьих, назидательно поднимаю палец, после этого мы соберем в школе и направим к директору всех школьников, кто пострадал от ваших художеств. а их немало наберется. Это мы сделаем и в том случае, если что-то подобное повторится. Скандал будет большой. Это я вам гарантирую. И поедете вы, ублюдки, в колонию для несовершеннолетних на несколько лет. Все поняли? Да поняли мы, поняли, бурчит Антон. Поляков и Лисенко обреченно кивают. Вот и хорошо. Миша ждет ваших извинений. Прости. С трудом выталкивает из себя слова Недельский. Мы виноваты. Извини, Поляков опускает глаза. Мы были неправы. Тихо выдыхает Лисенко. Так, а теперь прибираем за собой, только быстро. Слышите, в дверь уже кто-то стучит.